Вначале хоббиты были ошеломлены разнообразием форм, цвета, высоты, длины конечностей. Количество пальцев колебалось от трех до 9. Некоторые энты казались более или менее сродни Фангорну. Они походили на буки или дубы. Некоторые напоминали каштан, коричневой кожи, с большими руками и неуклюжими пальцами, с короткими толстыми ногами. При виде других вспоминались ясени, высокие, стройные,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 Насколько я помню, Изенгард лежит в глубокой расселенной у края гор. Возможно, он за этим гребнем. Кажется, оттуда поднимается дымок. Вон там, левее пика, да? — А на что он похож, этот Изенгард? — спросил Пиппин. — Мне интересно, что с ним могут сделать энты? — Мне тоже. Изенгард? Он вообще вроде кольца из скалы холмов с ровной площадкой внутри. И не то со скалистым островом, не то с каменной колонной в середине. Это и есть Ортханг, башня Суромана. В кольце стен есть ворота, и не одни, наверное. Где-то рядом течет Изон. Он берет начало с гор и течет к Вряд ли энтам удастся легко владеть этой крепостью. Правда, мне думается, эти энты совсем не такие безобидные, как кажется. Они, конечно, медлительны, терпеливы, даже, я бы сказал, печальны. Но, по-моему, их можно расшевелить. А если их расшевелить... Не хотелось бы мне быть против них.